Лежать на диване в гостиной и смотреть сериалы, которые уже не пугали меня тупостью, вот был весь предел моих мечтаний. — Господи, ты похожа на корову! — воскликнул в один из выходных муженек. — Я подумала-подумала, да и обиделась. — А что ты хотел? — Я же тебе говорю, что я болею. — Да ты просто превратилась в ленивую суку. С тобой теперь даже спать противно. Ты что думаешь, я буду тебя просто так задарма кормить, пока ты тут валяешься и ни хрена не делаешь? У меня даже нет сил возмутиться, вслух отметила я. Ну уж напрокур меня, ты последние месяцы много денег не тратишь. Все равно, видал я этих жен фермеров из Техаса. В точности, как ты сейчас. Валяются целый день и жрут попкорн. Я специально женился на интеллигентной девушке. Если бы я хотел картофельный клубень в качестве жены, я бы обошелся девками из Техаса. «Вот и отправь меня отсюда», — одобрила я его порыв. «Наконец-то наши чувства хоть в чем-то совпадают». «Ну уж нет», — заорал он, и больно схватил меня за руку. Я вскрикнула и в изумлении уставилась на него. «Прекрати». Ты пойдешь и умоешься, причешешься и приведешь себя в порядок. Ты снова станешь готовить еду и убираться, а если нет, — лязгал он от напряжения, — что если нет? Убьешь меня? Примешься бить? Рабыню себе завел? Неожиданно вышла я из апатии. Истерика — дело хорошее, если нужно сбросить подавленные эмоции. Но это был не наш случай. Мы ненавидели друг друга, как только могут ненавидеть люди, столь сильно обманувшиеся в своих ожиданиях, как мы. Я искала покоя, а нашла рабство. Он искал покорности, а нашел апатию. Я не знаю, чего еще он искал. Я встал из дивана, попыталась наброситься на него, вцепиться ему в волосы, сделать что-нибудь, чтобы хоть как-то прекратить то безумие, в которое нас засасывало вместе, вдвоем. Он нелепо отмахивался от меня, хватал меня за руки и пытался прижать к стене. «Я все равно тебя не отпущу», — кричал он, все больше и больше впадая в раж. Не думаю, чтобы до меня Лайон поднял руку хоть на одну женщину. Не думаю, что он один был в этом виноват. Полностью и целиком беру ответственность и разделяю ее с ним. Его ладонь оторвалась от моего запястья и переместилась к моим щекам. Пощечины одна за одной посыпались на меня. Я отворачивалась и легалась как могла. «Скотина! Если бы я хотела, чтобы меня били по щекам, я нашла бы такую возможность и в России», — вопила я, молотя его кулаками. «Думаю, в тот день мы впервые, как никогда открыто и честно, выражали свои чувства друг другу. Я заехала ему коленом в пах. Дрянь!» — заорал он. И сделал примерно то же самое со мной». Мы оба согнулись пополам и ошалелыми глазами уставились друг на друга. Я устало спазла по стенке на ковролин. Он с опаской посмотрел на меня, потом на свои руки и сделал то же самое, сполз на ковролин. Мы молчали и думали каждый о своем. Нам было почти хорошо. «Вот и сбросили стресс», — сказала я. и, пошатываясь, отчаяла в спальню. Усталость навалилась такая, что даже под угрозой смерти я не осталось бы стоять на своих двоих. Если бы лаен захотел меня в ту ночь убить, я не оказала бы ни малейшего сопротивления, никакого. Но он побродил по дому, погремел стаканами, а потом пришел в спальню, как побитый пес. От него пахло виски. У нас в доме была бутылка Red Label, которую мы держали для гостей. Я поймал себя на мысли, что впервые вижу Лайона, выпившим в Америке. Дома в Москве он не отказывался от рюмки водки, бесплатной рюмки водки, но чтобы тут... «Чего ты хочешь от меня?» — спросил он, неуверенно присев на кровать. «Ни-че-го», честно ответила я, — отвернулась когда он попытался меня обнять ночью у меня началась менструация аклиматизация сложная штука которая помимо всяких радостей типа расстройств нервного характера и нарушение сна приводит к разбалансировке месячного цикла у меня за эти полгода понятие регулярные месячные и исчезла как вид они то были то не были То были, но какие-то не слишком-то выразительные. Каждый раз я удивлялась и радовалась им, как нежданным, но очень приятным гостям. Я опять не беременна, радостно Каждый раз думал я. Секс с Лайоном был занятием не только малоприятным, но и чреватым последствиями. Но в России я не подумала о противозачаточных таблетках. Я, откровенно сказать, вообще ни о чем таком не думала А уж по приезде в Штаты было глупо просить у Лайена контрацепции. Но я, хоть это и было глупо, все же попыталась. «Я же так хочу ребеночка», — возмутился до глубины души Лайен и категорически отказался от переговоров. Так что теперь я только и ждала, когда же это я окончательно влечу. Однако на этот раз сигнал свободы прозвучал... Гораздо громче обычного. Я проснулась ночью от сильной боли в области живота. «Что с тобой?» — подозрительно повернулся ко мне Лайон. «У меня живот болит. Месячный, — успокоила я его». Такого рода боли часто сопровождают девушек. Есть теория, что эта боль возникает от того, что живешь не с тем мужчиной. Если это верно, то моя боль даже... Недостаточно выражало наше с Лайном несоответствие. А, ну-ну, ответил он и перевернулся на другой бок. К утру в нашем доме закончились прокладки. Что-то не так, побледнела я и со страхом взглянула на мужа. Может, просто у тебя кровь слишком жидкая, выдвинул он гениальное предположение и, спохватившись, стал собираться на работу. Я привезу тебе прокладок после работы, хоть вагон». «Утешил», — обозлилась я. «Мне надо к врачу». «Но ведь это же обычное для женщины дело. Зачем к врачу? Врач это минимум 500 долларов. А пухорны минимум тысячи три», — цинично добавила я. Он замер и заткнулся. Его пальцы истерично крутили ремешок от портфеля. «Послушай, детка». Я понимаю, я дурак. Я должен был давно тебе оформить документы и страховку. Давай так. Я завтра беру выходной, и мы едем в иммиграционную службу, а оттуда прямиком в страховую компанию. Это стоит не меньше тысячи долларов, но что делать? Надо так надо. С пониманием приобнял он меня за плечи. Хорошо, слабо кивнула я и попыталась представить, как это я дотяну до завтра. с таким-то потоком, с водопадом. Однако к вечеру поток утихомирился. — Вот и славненько, — подумал я. Вдруг все обошлось. Не тут-то было. К полуночи я проснулся от того, что что-то дико холодное елозит по моему лбу. Оказалось, что это была лаянова рука. — Что ты делаешь? — Убирайся, — пробормотала я, потому что Секс с морозильной камерой не входил в мои планы. Лаянного лицо то приближалось, то удалялось на неопределенное расстояние, как на качелях. Мне показалось, что я не проснулась до конца. Все вокруг расплывалось перед глазами. «Вот дурак!» — рассмеялась я и отключилась. Потом аттракцион стал еще интереснее. Вокруг меня стали плясать какие-то фигуры, похожие на привидения. Они меня легко, как пушинку, подхватили на руки и понесли катать по небу. Это было даже приятно. Первое приятное воспоминание за вот уже два с лишним месяца. Наконец-то я могу спокойно поспать. Не спать, не спать, не спать. Не давайте ей спать. Господи, как же они достали-то меня. Готовьте операционную наркоз. У кого ее документы? «Надо же, как в сериале «Скорая помощь», — восхитилась я, открыв на секунду глаза. Больничный коридор мелькал по краям сознания. Я поняла, что Лайон все-таки отвез меня куда-то, но гораздо больше меня потрясла мысль, что я лежу на каталке, слушаю английские вопли и всё понимаю. И даже сама могу думать на том же самом языке, «У нее ни на что нет аллергии?» – спросил чей-то строгий голос. «Я не знаю, не знаю», – ответил с паникой знакомый голос. «Ах, да, это голос моего мужа, Лайена». «Это важно. У нас нет времени на тесты», – возмутился строгий. «На что-то есть». «Ее мать мне говорила», – продолжал паниковать Лайен. Я засмеялась. «Делайте наркоз». «У меня аллергия только на мандарины, если съем за раз пару килограммов», — выдавила я, поразив всех своим неожиданным адекватным присутствием. Лакрук все закрутилось-завертелось. Мне нацепили на лицо маску, от которой стало гораздо труднее дышать. И, наконец, как я давно мечтала, я полетела. Полетела, но не домой». Операция длилась около часа. Она осложнялась моей температурой. Оказывается, меня привезли с температурой 40. Из-за неё то я и не могла четко различать предметы вокруг. Возможно, я начинала потихоньку бредить. Потом говорили, что если бы Лайн не привез меня в ту ночь, случайно почувствую, что у меня сильный жар все было бы кончено. Надо же, я действительно находилась целиком и полностью в его руках. Если бы он не дал себе труда ощупать мой лоб или не счел бы это совершенно однозначным сигналом к действию и расходам, то меня действительно похоронили бы на чистеньком, аккуратном кладбище с беленькими крестами. «Как интересно поворачивается жизнь!» — поделилась я своими чувствами с соседкой по палате. Я лежала в простом госпитале, где были не предусмотрены отдельные палаты, диваны и цветы на подоконниках. Нас было трое, но одна все время спала и спала, как и я до этого. «Все в руках Божьих», — ответила соседка. «Ну, иногда что-то зависит и от нас», — не хотела я соглашаться. «Можно следить за здоровьем и...» «Если уж заболел, то все кончено», — вздохнула она. Пожилая, лет пятидесяти пяти, американка, была необычно подавлена и печальна. «А в чем дело?» — поинтересовался я из вежливости. Она с удивлением посмотрела на меня. У них ведь не принято откровенно разговаривать с малознакомыми людьми. Но, видимо, ей было очень грустно, так что она неуверенно улыбнулась и протянула мне печенье. «Я не знаю, как буду за все платить», — пояснила она. У меня нашли сахарный диабет. Это страшно дорого. Сочувствую, — закивала я соответственно случаю. А сама в панике стала думать, что до сих пор не знаю, что же такое нашли у меня. Я отправилась по коридору к медицинскому посту, где замороченная документами звонками девушка впервые произнесла слово «бэби». «Как бэби?» — опешила я. «У меня же были месячные». Вы не могли не знать, — не поверила она мне. У вас был выкидыш, беременность сроком двенадцать недель. Вы же не могли ничего не заметить за три месяца? — Могла, — охнула я и присела на стульчик. Вот откуда моя депрессия, мои голодовки и реакции на еду. — Это странно, — с сомнением осмотрела меня медсестра. Потом она отвернулась, и уткнулась в компьютер. «Подождите, не отворачивайтесь», — засуетилась я. «А что со мной произошло? Почему я... это... потеряла ребенка?» «Вы же упали!» — с возмущением ответила медсестра. Я потерянно озиралась по сторонам. «Упала?» «Ниоткуда я не падала. Вообще не было никаких травм, кроме... кроме лаяного удара в живот. Неужели же все это из-за него? Господи, разве бывает все на свете так плохо? Я в панике забралась на свою койку в палате и попыталась отключиться. Упала. Он соврал, соврал. Он довел меня до ужасного состояния. Он не вез меня к врачу, когда это было нужно. Он орал на меня хотя я дошла до состояния коровы из-за того, что носила под сердцем его ребенка. Вот это да! А теперь он засунул меня в черти какую больницу для бедняков, чтобы не переплачивать за лечение, и врет, будто я откуда-то упала. — Привет, детка, как ты? — раздался вдруг заискивающий голос из-за двери. Я обернулась не в силах поверить собственным ушам. Неужели он явился сюда и будет делать вид, будто он ангел? Заботливый муж и его несчастная жена, которая по нелепой случайности потеряла ребенка. Какое горе! «Что тебе здесь надо?» — сквозь зубы процедила я. «Как же, я твой муж?» «Вот принес тебе йогуртов. Доктор сказал, что тебе надо есть белок, чтобы поправляться». — От тебе мне теперь ничего не надо, кроме билета на самолет. Я смахнула испарину, выступившую на моем лбу. — О, не надо так переживать! — вдруг понес на колесицу. — Я понимаю, ты пережила ужасный стресс. Это настоящее испытание для женской психики. Просто невозможно вынести такое, но я с тобой, я буду рядом, что бы ни случилось. — Только не пытайся выдать меня за сумасшедшую, — выдохнула я. — Уж я-то точно знаю, что ниоткуда я не падала. — Я ничего не пытаюсь выдать, — запричитал он. — Мы же с тобой семья. — Ну, поссорились. — С кем не бывает? — Уверен, у нас будут и другие дети. — Другие дети? — Ты о чем? — ужаснулся я. — Тебе нельзя волноваться, не кричи. Выпей минеральной воды, — принялся кудахтед Лаен. Мне захотелось бежать на край света прямо сейчас в ночной сорочке босиком, чтобы только больше никогда не видеть этого отвратительного лицемера. — Ты... — Удивительное ничтожество! — выплеснул я на него. — У тебя гормональный стресс. Ты даже не представляешь, как я переживаю, что потерял этого ребенка. Вдруг всхрипнул Лаен. — Ах, да... Он же так мечтал стать отцом. Какая ирония. Из-за его экономии и желубства он потерял то, ради чего выписывал меня из России. Так ему и надо. Переживает. Он больше переживает из-за счета, который ему выставят за операцию. Ха! Ха! Так, где Екатерина Вильнер? В комнату вошел невыразительный пожилой американец в огромных старомодных очках. «Это я?» — с испугом подала я познавательный знак. «Кто его знает? Чего еще кому от меня нужно в этой неизвестной стране?» «Меня зовут Дональд Карстен. Я из службы социального надзора. Могу я задать вам пару вопросов?» Вежливо и отстраненно спросил он, не глядя на Лайона. А тот, к моему вящему удовольствию, вдруг побледнел, будто вампир за секунду высосал из него всю кровь. А в чем дело, уточнила я. Вы поступили с общим воспалением, с угрозой перитонита. Процесс, который врачи локализовали, был слишком запущенным. Непонятно, почему вы не обратились в больницу раньше. И к тому же выкидыш вызван определенной травмой, похожей на удар. «На теле у вас синяки, и у вас нет страховки. Мы не можем не вмешаться. Вы должны дать нам объяснение». «Объяснение?» — с интересом посмотрела на него я. «Уже давно я была готова дать объяснение любому, кто только пожелает их выслушать. Подсознательно я ждала этого дня больше полугода, с тех самых пор, как пересекла таможню и ступила вверх, на благословенную землю мечты.